Бог Резни. Глава 136. Разрушение барьера. Смеркалось. Небо было затянуто красными тучами, а земля украшена красными лучами заходящего солнца. Местность была пустой, с оврагами повсюду. Эти овраги больше напоминали шрамы на теле от меча. Из-за алого заката земля выглядела так, Будто была покрыта слоем крови, что выглядело довольно жутко. В этих оврагах валялись множество мертвых тел людей и демонических зверей, которые опутывали корни растений. От тел исходил сильный запах гнили. Карета медленно остановилась в дальней части этой местности. — Мы на месте! — повернувшись, сказал кучер. Он поколебался мгновение, а затем продолжил. «Я подожду вас здесь, но лучше вам возвращаться как можно скорее. Я долго тут торчать не собираюсь». Дверь кареты открылась, и Шиян высунул голову. Он бросил кучеру мешочек с монетами и, улыбаясь, сказал. «Подождите нас в течение трех дней. Если мы не вернемся за три дня, можете уезжать». «Не волнуйтесь, я заплатил больше, чем нужно!» Кучер не сразу ответил. Он открыл мешочек и быстро пересчитал монеты. Закончив, он улыбнулся и сказал, «Хорошо, я подожду вас три дня. Если вы за три дня не появитесь, я уеду один!» Шиян и Ся Синьян с вуалью на лице вышли из кареты. Они не беспокоились о кучере и вместе отправились к этим оврагам. Местность в этой области была заполнена глубокими оврагами, карета проехать здесь не сможет. Также из оврагов трупы демонических зверей и людей испускали такой запах, что ни один обычный человек его не выдержит. Именно из-за этого кучер и не хотел дальше ехать. Шиян осторожно шел вперед. По дороге он встретил несколько воинов, которые тоже шли пешком. Изначально на этом месте был небольшой городок, но из-за землетрясения все постройки рухнули, и многие люди были похоронены заживо. Некоторые низкоуровневые демонические звери, обитающие неподалеку от города, тоже пострадали от землетрясения и пополнили количество трупов во Шиян шел с равнодушным лицом, в то время как Ся-Синьян все время хмурилась и закрывала рукой нос. Овраги были повсюду, поэтому им нужно было быть осторожными во время передвижения. Они шли по возвышенностям, вокруг которых были глубокие овраги. Недалеко от них шли три группы воинов прикрывая носы руками. Они постоянно осматривали окрестности и осторожно шагали вперед. В трех группах было по несколько десятков человек. Большинство были в сфере зарождения или человеческой сфере, и лишь несколько воинов находились в сфере бедствия, которые были довольно старыми. Среди них было даже пара седых стариков. Скорее всего, это были жители острова Мэнлоу или соседних островов. Они не являлись искателями приключений. По пути несколько стариков с похотью косились на Сясиньян. Некоторые даже специально отставали от группы, чтобы поглазеть на соблазнительную талию и ягодицы, попутно пуская слюну. Сначала... Шиян не придавал этому значения, но потом заметил, что впереди идущие люди стали волочиться. Выражение лица Шияна помрачнело. Использовав глубокое ци и инь ци, он создал гравитационное поле и выпустил его в них. Пум! Пятидесятилетний старик, глаза которого были самыми извращенными, внезапно оступился и полетел на дно оврага, прямо к гниющим трупам. Шух! Пум! Еще несколько воинов с похотливыми глазами полетели на дно оврага, где погружались в гнилую кучу плоти. Вскоре все воины из ближайших поняли, что это не случайность. Среди них были достаточно опытные культиваторы, но даже они не могли понять, что произошло. Из-за этого, когда они снова посмотрели на Шияна и Ся Синьян, их взгляды были переполнены уважением и страхом. Выражения лиц тех, у кого до этого были похотливые взгляды, стали максимально серьезными. Они больше не смели посмотреть в сторону Ся Синьян. Ха! Ся Синьян покачала головой и сказала, «Я уже привыкла к таким взглядам». «Если бы я нападала на каждого, кто на меня так посмотрит, то давно бы умерла от истощения». «Да как они посмели смотреть на мою девушку!» Шиян нахмурился. Он посмотрел на группу воинов и хмыкнул. «Пусть радуется, что жизнь им оставил». «Кто твоя девушка?» Сказалася Синьян, закатив глаза. Шиян усмехнулся и не ответил. Вся Синьян слегка рассердилась, но ничего не могла поделать, так как это была часть поганого характера Шияна. Она предпочитала проигнорировать и идти дальше. Два часа спустя двое пришли к многолюдному шумному месту. А враги здесь были очень глубокими, настолько глубокими, что больше напоминали гигантские бездонные ямы заполненные трупами. Огромный айсберг торчал из самого большого оврага. Он выпирал из земли строго вертикально, примерно на 600 метров. От айсберга исходила мощная ледяная энергия. Чем ближе вы подходили к нему, тем сильнее она чувствовалась. Некоторые низкоуровневые воины наблюдали издалека, но не решались подойти ближе. Десятки хорошо одетых воинов из клана Дунфан или Божественной Земли Небесного Озера стояли в тысячи метрах от айсберга. На их лицах было полнейшее недоумение, и они бурно что-то обсуждали между собой. Ся Синьян вдруг остановилась. Шиян остановился прямо за ней. Они встали в полторы тысячи метрах от айсберга. Вокруг айсберга плавал легкий холодный туман, ведь айсберг из-за лучей заходящего солнца стал кравово-красного цвета. Внутри айсберга было видно много странных символов. Эти символы напоминали какое-то заклинание, и они ярко сияли, испуская слабые энергетические колебания. Это была лишь верхушка айсберга, основная часть глыбы находилась под землёй, и было неизвестно, насколько она большая. Ся Синьян и Шиян с хмурыми лицами посмотрели на айсберг. Затем они перевели взгляд на три группы людей, что были ближе всех к айсбергу, и лица их стали серьёзными. Чэн старейшина небесной сферы из волшебной страны чудес, святая, Чу Ян из Божественной Земли Небесного Озера и Дунь Фань Хё из клана Дунь -фань. говорила Ся Синьян и указывала на трех людей из трех групп впереди. Ши молча смотрел в ту сторону, куда указывала палец Ся Синьян. Старейшина Небесной Сферы Волшебной Страны Чудес Чэн был большим толстым мужиком. Его глаза были похожи на маленькие блестящие черные бусинки, а жир на лице прясться, как желе, каждый раз, как он говорил. Рядом с ним стояли двенадцать воинов волшебной страны чудес. Уровни их культивирования колебались от сферы зарождения до сферы нирваны. Святая Чуян из божественной земли Небесного озера Была одета в пышное дворцовое платье, подол которого был украшен треугольными кусочками нефрита. Ее кожа была бела, как снег, а лицо было самым обычным, выражающее глубокую задумчивость. Рядом с ней стояли семь воинов божественной земли Небесного озера, и все были женщинами. Пятеро были в сфере земли, И двое в сфере нирваны. Дунь Фань Хё был одет в зеленый халат. Выражение его лица было ледяным. Он был на третьем небе сферы нирваны. За ним стояло 12 воинов. Среди них была одна старая женщина, но выглядела она очень молода. На ее лице не было ни одной морщинки, а уровень ее культивации находился в небесной сфере. Волшебная страна чудес, божественная земля Небесного озера и клан Дуньфань не посылали сюда людей специально. Они проплывали недалеко от этого острова, когда услышали слухи и поспешили сюда. «Святая, на вид выглядит не очень!» Буркнул Шиян, как только Сся Синьян закончила объяснять. «Ну ты и сволочь!» Ся Синьянь громко рассмеялась. «Все, что тебя интересует, это тело женщины. Между тобой и теми мужчинами, что ты скинул во враг, практически нет разницы!» Шиян усмехнулся. Чу Ян Цинь очень известна своей красотой в бескрайнем море. Просто постоянно носит макияж и редко показывает истинное лицо. Святым божественной земли небесного озера Запрещено влюбляться всю оставшуюся жизнь. Поэтому они никогда не показывают своего лица, даже не надейся на то, что когда-нибудь увидишь ее лицо. Тихо сказала Ся Синьянь. Запрещено влюбляться всю оставшуюся жизнь? Шиян покачал головой. Херовая божественная земля. Ся Синьянь закатила глаза и перестала объяснять. «А здесь много людей!» Раздался нежный голос Гу-Дзянье. Гу и четыре сопровождающих его воинов сферы Нирваны из клана Гу пробрались через толпу воинов и стали ближе подходить к айсбергу. Как только они приблизились к отметке в тысячу метров от айсберга, каждая из четырёх групп подошла чуть ближе. «Дзянье, ты тоже тут?» Дунь Фань Хё посмотрел на парня и слегка улыбнулся. «С тобой еще кто-то пришел?» «Здравствуйте, дядя Хё!» Гудзянье поклонился и улыбнулся. «Нет, только мы. Я просто проплывал мимо этого острова и, услышав слухи, решил посмотреть на то, что тут произошло. «Дядя Хё, вы тут раньше оказались. Может, что-то удалось выяснить?» Многие воины, услышав слова Гудянио, сразу же посмотрели на Дунь Фанхео. Загадочные знаки, что плавают по айсбергу. Это энергетический барьер. Наши три группы много раз пытались его разрушить, но никому из нас это не удалось. Дунь Фанхео покачал головой. Энергетический барьер очень необычный. Во время прошлой попытки, кажется, барьер слегка ослаб. — Скоро мы опять попробуем, хе-хе. Тебе тоже в этом стоит поучаствовать. — С удовольствием! — Гудяньо, улыбаясь, кивнул. Затем Гудяньо прошел взглядом по толпе и быстро нашел в ней Шияна и Ся-Синьян. Глаза Гудяньо блеснули, и он кивнул им, как бы в знак приветствия. Шиян улыбнулся и небрежно кивнул в ответ. — Вся Синьянь стояла с равнодушным выражением лица, будто не видела его. Гу Дзяньо, похоже, не возражал и по-прежнему улыбался. «Мы должны постараться», — внезапно заговорил Чэн Дуо. В этот момент его жирное лицо начало забавно колыхаться. «Чем быстрее мы раскроем тайну айсберга, тем скорее отчитаемся. Если мы будем ждать...» то сюда придет еще больше людей, и тогда это уже станет проблемой, как вы думаете? Хоть казалось, что Чэн Ду говорит это всем, кто здесь находится, его глаза смотрели только на Дун Фан Хё, и Гу Дзянье. По его мнению, если в Айсберге действительно что-то было, то этим нельзя делиться. «Согласен», — кивнул Дун Фан Хё. Он посмотрел на воинов и сказал: "Дальше действуем изо всех сил!" Чуянцин и Гудзиньё молча кивнули. «Вперед!» Как только Чен Ду увидел, что все три стороны согласились, небольшой серебряный молот тут же вылетел из его рукава. Мощная аура исходила от этого молота. Небольшой серебряный молот взлетел в воздух и яростно ударил По верхушке айсберга. Глава 137. Разлом земли. Увидев, что Чэнду начал действовать, члены божественной земли Небесного озера, клана Дуньфань и клана Гу, достали свои сокровища и начали наносить удары по айсбергу. Чу подняла указательный палец и с неба упал стол белого света. Гудзяньё вскрикнул, из его шеи вылетел красный меч. Красный меч засиял красным светом, и тут же появился дракон, весь покрытый чешуёй. Его длина была около ста метров. Бам-бам-бам! Множество сокровищ и боевых навыков обрушилось на айсберг. Грамоподобные звуки стали потрясать местность вокруг. Один за другим, символы на айсберге замерцали и стали испускать ряб холодной энергии. Многие воины испугались этой энергии и, отойдя немного назад, выпустили глубокое ЦИ, чтобы защититься от нее. Сияние символов стало усиливаться, и они стали очень яркими, почти как солнечный свет. Воины Волшебной Страны Чудес, клана Дуньфань, Божественной Земли Небесного Озера и клана Гу, продолжили атаковать айсберг. По всему острову Мэнлоу прокатились волны ужасного грохота, а небо заполнили странные огни, похожие на фейерверки. Айсберг начал трястись, земля вокруг него покрывалась расщелинами и они постоянно увеличивались. В айсберге символы начали искриться. Холодная энергетическая ряб резко увеличилась на полторы тысячи метров в радиусе от айсберга. Она достигла ближайших воинов, а те страхи быстро отскочили назад. Шиян и Сясиньян нахмурились, но остались на своих местах. Шиян мог защитить себя от холодной энергии, выпустив глубокое ци и активировав щит тёмного света. Она треснула ещё больше. Глаза Чэнду сияли от радости, и он ещё с большей силой ударил по айсбергу. Войны трёх других групп тоже увеличили напор, задействовав всевозможные сокровища и навыки. Ближайшие вулканы начали извергаться, разбрызгивая лаву во все стороны. Лава, падая с неба, стекала во враги и вскоре начала заполонять их. Бум-бум-бам! Земля сильно дрожала, и многие воины, не сумевшие устоять на ногах, падали во враги. Все упавшие воины начали тонуть в лаве. Крики воинов попавших в лаву, доносились отовсюду. Большое количество воинов оказалось в лаве. Всего за несколько секунд несколько десятков воинов погибли там. Ся Синьян и Шиян начали искать более безопасное место. Ся Синьян схватила одной рукой Шияна и стала максимально настороженной и готовой в любой момент использовать дух перевоплощения. Возле них семь воинов упали в овраг и поджарились в лаве. Их глубокая ци вылетела из оврага и было поглощено меридианами Шияна. Шияна это обрадовало, и он даже радостно захихикал. «Стойте, стойте! Дайте нам уйти! Пожалуйста, подождите! Прекратите атаковать айсберг! Подождите немного!» воины вокруг них Кричали и умоляли. Четыре группы продолжали бить по айсбергу, заставляя землю трескаться, а вулканы извергаться. Если они не прекратят, то много воинов упадут во враги и заживо сгорят. Все находящиеся в округе войны призывали их остановиться. Однако экспертов этих групп не волновали жизни других людей. Никто из них даже не подумал остановиться. Теперь Шиян понял, насколько бескрайнее море жестоко. Для пятнадцати сил жизнь обычных людей ничего не значит. Они будут делать все, что пожелают. Все больше и больше воинов падало в лаву. Некоторым воинам, как Сясиньян и Шияну, повезло, и они успели избежать падения. Несмотря на крики воинов. Четыре группы продолжали атаковать айсберг. Внутри айсберга символы начали тускнеть в то время, как исходящий от него холод только усиливался. Даже Шияну потребовалось выпустить огромное количество энергии, чтобы его конечности не заледенели. Половина смотрящих воинов падала во враги и умирала с мучительными воплями шиян впитал глубокое ци еще пятерых воинов сферы зарождения и человеческой сферы негативная энергия начала заполнять его меридианы, а жажда крови ударила в голову. давайте найдем место где поменьше людей жестко сказал шиян и потащлся ссинян всясеня ничего не знала о его таинственном боевом духе. Когда Шиян излечил ее дух перевоплощения странной энергией, он сказал, что это одно из свойств бессмертного боевого духа. Ся Синьян была в замешательстве, но ничего не спрашивала. «Хорошо, Ся Синьян не стала интересоваться, зачем им надо искать место, где людей было поменьше. Хоть Шиян и хотел поглотить побольше глубокого ци». Но количество, которое он мог вынести, было ограничено, а превышение предела может даже убить его. К сожалению, он не мог контролировать количество глубокого ци, которое может впитать. Все, что он сейчас мог, это приложить все усилия, чтобы смыться подальше, сразу как только почувствует боль в меридианах. Слишком большое количество поглощенного глубокого ци просто порвет его меридианы. Он не знал, что с ним будет после этого, поэтому он должен был поглощать много глубокого ци, но не доводить до предела. Внезапно взрывы прекратились. Четыре группы устало отступили в сторону. Они не сжалились над войнами, им тупо надоело бить по айсбергу. Они также боялись, что если в айсберге все же будет какой-то секрет, то им не хватит энергии в чрезвычайной ситуации из-за постоянных атак. Как только атаки прекратились, айсберг перестал сиять, странные символы потухли, земля перестала дрожать. Выжившие войны с ненавистью смотрели на четыре группы. Но большего они не могли сделать. Несколько десятков воинов решили не уходить и с жесткими лицами смотрели на айсберг. Шиян и Ся Синьян были одни из них. Солнце уже село, а луна стала подниматься в небо. Этой ночью воины из четырех групп отдыхали возле айсберга. Вдалеке сидели Ся Синьян и Шиян занятые культивацией. В темноте Шиян сидел, скрипя зубами, а выражение его лица было ужасно отвратительным. «Ты выдержишь это?» — осторожно спросила Ся Синьян. Они сели в пяти километрах от айсберга, четырех групп и прочих воинов. Таким образом, они не привлекут ничего внимания. «Без проблем!» Шиян махнул рукой. «Только отойди от меня подальше! Твое существование – самая большая беда для меня! Не попадай в мое поле зрения, и все будет нормально!» Ся Синьянь удивилась и улыбнулась. «Я тебе так сильно нравлюсь!» Шияну уже хотелось орать и плакать. «Ся синянь хватит шутить! Я боюсь, что сделаю что-то плохое! Ты слишком красива!» Ся Синьян с улыбкой на лице упорхала. Перед уходом она сказала. «Концентрируйся на восстановлении, а я поохраняю тебя!» шиян сделал глубокий вздох и закрыл глаза. Он выпустил негативную энергию. Струйки белого дыма вылетели из его пор. Взяв под контроль негативную энергию, он выпустил ее из меридиан прямо в вены. «Блин!» – Шиян закричал сквозь сжатые зубы. Терпя боль, он продолжил вливать негативную энергию в вены, пытаясь смешать ее с кровью. Кровь в теле начала кипеть. Шиян сидел с отвратительным выражением лица. И из его пор продолжал выходить белый дым. Он практиковал второй этап ярости аура смерти и ужаса заполнила все пространство вокруг. Внезапно рябь холодной энергии стала расширяться от айсберга сама по себе, и концентрация холода была в несколько раз выше, чем днем. Глава 138. Слияние. Поздно ночью. Белая рябь начала распространяться во всех направлениях от айсберга замораживая все на своем пути. В тысячи метрах от айсберга воины четырех групп резко проснулись и с удивлением посмотрели на айсберг. Несколько низкоуровневых воинов отошли подальше после жеста своего командира. У айсберга остались лишь высокоуровневые воины с мощными сокровищами. Многие воины, что были вдалеке от айсберга, Тоже заметили эту аномалию? Все они смотрели на айсберг с волнением и одновременно отходили подальше, так как холодная энергия стала еще более плотной, нежели раньше. Ся Синьян быстро оказалась в трех метрах от Шияна. Изящная фигура Ся светилась зеленым светом. Этот зеленый свет защищал ее от холодной энергии. Вся синяя, нахмурив брови, задумалась о чём-то, а потом посмотрела на Шияна. Чуть подальше от них, четыре группы воинов с интересом смотрели на айсберг. В этот раз его никто не атаковал, но внезапно он стал излучать ледяную энергию, которая становилась всё холоднее и холоднее. Это была контратака? Шух! Внезапно айсберг выстрелил лучами прозрачного света. Этот прозрачный свет был в несколько раз холоднее энергетической ряби. Воины четырех групп испугались и принялись быстро обороняться от прозрачных лучей. Воины, что не успели вовремя среагировать, мгновенно превратились в ледяные статуи после того, как в них попали лучи. Сся Синьянь была удивлена. Взмахнув рукой, она создала зеленый лотос. Как только один из лучей полетел в сторону Шияна, она бросила зеленый лотос ему навстречу. Шиян все еще культивировал. Негативная энергия в его крови была подобна острым бритвам. Сама кровь просто кипела, а тело дрожало, из-за большого количества негативной энергии. Шияну недавно пришла в голову мысль попробовать культивировать второй этап ярости, пока его меридианы переполнены негативной энергией. Все прошлые попытки он делал с уже давно очищенной негативной энергией. Во время путешествия на железном корабле Шиян множество раз культивировал второй этап ярости, пытаясь слить негативную энергию с кровью но каждая попытка заканчивалась провалом только однажды когда его крыша почти поехала ему почти удалось слить негативную энергию с кровью после долгих размышлений шиян пришел к выводу что негативная энергия может слиться с кровью только когда ее будет в достаточном количестве подобные мысли и раньше мелькали в голове Шияна, но не было возможности их реализовать. Шиян был уверен в своей теории. Сейчас все 720 меридиан в его теле были заполнены, и негативная энергия безжалостно давила его разум. Идея слияния негативной энергии с кровью глубоко засела в его голове. Даже в такой критический момент Он просто одержим слиянием. Его кровь кипела, а кости испытывали неимоверную нагрузку. Шиян уже хрипло кричал, стараясь достичь успеха. Но его кровь и негативная энергия продолжали конфликтовать друг с другом. Холодная рябь спокойно окутала Шияна. Холодный воздух стал проникать в его вены, кровь и кости. У Шияна не было времени на то, чтобы защититься от него, так как он был занят слиянием. Все его тело задорожало. Огромное количество холодного воздуха проникло в тело Шияна и почти превратило в ледяную статую. Вся Синьянь в этот момент с тревогой смотрела на Шияна, но не могла ему помочь защититься от холода. На Шияне стал появляться лед и постепенно его становило все больше. Даже вся Синьянь, что была в сфере Земли, сейчас чувствовала, как течение его глубокого ци замедляется от этого холода. Шиян сидел непоколебимо, как камень. Эта энергетическая рябь нашла в Шияне что-то интересное и окутала его со всех сторон. Треск, треск, треск! Пока Шиян дрожал! Лед продолжал нарастать в его теле. Выражение лица Ся Синьянь изменилось, когда она почувствовала усиление холода вокруг Шияна. Этот холод был таким же, как от ледяного пламени Шань Бай Минга. Ся Синьянь уже собиралась силой развеять холод вокруг Шияна. В этот момент все меридианы Шияна засверкали одновременно, Все семьсот двадцать меридиан начали светиться. Тело Шияна стало похоже на звезду в ночном небе. Это ошарашилося Синьян. В следующую секунду семьсот двадцать пучков странной энергии вошли в тело Шияна. Странная энергия слилась с негативной энергией, и эта смесь хлынула в его кровь. а, -а, -а! Шиян взвыл от ужасной боли и свалился на землю. Ся Синянь ужасно занервничала, она не знала, что ей делать. "Шиян, Шиян!" она наклонилась и прошептала: "Что я могу сделать для тебя? Скажи мне!" говорила Ся Синянь с сильным беспокойством в голосе. "Я в порядке, не волнуйся за меня." Выдавил из себя Шиян. Лед на нем быстро растаял, А холодный воздух вокруг растворился. Вся синья не знала, что случилось с Шияном, Но по-прежнему охраняла его. Бам! Бам! Бам! войны из четырех групп Стали вновь атаковать айсберг. Но странные символы на айсберге Вновь засияли, защищая его. Шиян орал, валяясь на земле. Ещё примерно полчаса. Шиян, что ты культивируешь? Я ещё никогда не видела, чтобы кто-то испытывал столько боли. Шиян, прекрати! Прекрати это культивировать! Я отдам тебе другое, то, что знаю сама. Вся Синьян села возле Шияна и грустно шептала возле него. Но Шиян ей не ответил. Он будто погрузился в глубокий сон. Сся Синьянь окутала его тело зелёным светом, оберегая от падения во враг Небо уже стало ярким. Когда солнце поднялось, айсберг успокоился и перестал выпускать рябь холодной энергии. Воины четырёх групп были все в поту, но довольно улыбались. Символы стали более тусклыми. Они думали что символы начали терять свою силу. При одной мысли «Что же прячет в себе этот айсберг?» у многих текли слюни. Шиян медленно просыпался, его лицо было вялым, но глаза горели от волнения. Его теория оказалась верной. Когда его меридианы очистили негативную энергию, он сошел с ума. В этом состоянии он практически потерял все тормоза и хотел творить все, что вздумается. И это было идеальное время для того, чтобы слить негативную энергию с кровью. Странная энергия тоже вошла в его кровь. С помощью странной энергии негативная энергия тут же начала сливаться с кровью. Странная энергия насильно изменила кровь и заставила принять негативную энергию. Бледному Шияну еле удалось принять сидячее положение, и он снова влил в кровь негативную энергию. Негативная энергия начала сливаться с его кровью, но уже без всяких проблем. Его кровь тут же забурлила, будто была в огне. Он также почувствовал, как его силы значительно возрастают. Сильная жажда крови нахлынула на него. Шиян удивился, когда понял, что эта негативная энергия стала ледяной, но на теле это никак не отразилось. Глава 139. Расчистить местность. «Пока я культивировал, холодная энергия проникала в мое тело?» Шиян нахмурился и посмотрел нася синьянь. «Да, и много», — ответила Ся Синьян. Шиян был шокирован. Войдя в его тело, холодная энергия не только слилась кровью, но и помогла в этом негативной энергии. Также приспособила его тело к холодному воздуху вокруг. «А это хорошо или плохо?» Выражение лица Шияна постоянно менялось. «Прекращай осваивать этот боевой навык!» Ся Синьянь промолчала и продолжила. «Я чувствую, что этот боевой навык слишком ужасный. Хоть он и довольно мощный, но последствия при культивации ужасные Как только ты доберешься до клана Ян, то найдешь множество интересных навыков. Тебе больше не придется испытывать эту боль». Во время путешествия на железном корабле страны чудес Иньянь Ся Синянь увидела, как Шиян практикует какой-то странный боевой навык. Но теперь, увидев, как Шиян страдает от неимоверной боли, она поняла, что это был порочный навык. Она попыталась убедить Шияна прекратить его использовать. «Это я уже сам решу!» – равнодушно ответил Шиян. Однако, он считал ярость действительно странным навыком. Во время культивации он испытывал ужаснейшую боль, но его сила вырастала при каждой практике. И еще этот таинственный боевой дух, вырабатывающий негативную энергию, что увеличивает его чистую силу. Он не мог сопротивляться такому соблазну. Ся Синьян тихо вздохнула, поняв, что Шиян не послушает ее. Она знала, что Шиян упертый, и переубедить его не получится. «Айсберг разломается примерно через два дня. Его энергия почти исчезла. Мы не знаем, что случится потом, поэтому надо быть предельно осторожным». «Понял». Шиян промолчал какое-то время, затем улыбнулся. «Спасибо, что защищаешь меня». Ся Синьянь очаровательно улыбнулась. «Ты меня защищал! Теперь моя очередь!» Шиян улыбнулся и хихикнул. «Это только с тобой я такой! С другим я жесток!» Ся Синьянь это немного обрадовала, и улыбнувшись, она сказала «Балабол!» Шиян усмехнулся. В полдень воины четырех групп зашевелились и уже были готовы начать долбить по айсбергу. После недолгого совещания между собой, Дунь Фань Хё вышел вперед и с ледяным лицом сказал, «Все воины-одиночки, уходите сейчас же! В ближайшее время будет еще одно землетрясение! Если не хотите помереть, то уходите!» Дунь Фань Хё и остальные воины из клана Дунь Фань смотрели на одиночек С легким намерением убить. Гуденьо сложил кулаки вместе и, улыбнувшись, сказал, «Здесь действительно опасно! Ради собственного блага уходите! Вы старались достичь таких высот в культивации очень долгое время! Не разбрасывайте своей жизнью попусту!» Четыре воина сферы Нирваны стали возле Гуденьо. «Они прогонят нас!» сказалася сиянь с досадой в голосе эти четыре группы хотят поделить между собой сокровища они знают что айсберг сломается в ближайшее время поэтому расчищают местность не желая делиться с кем то еще шиян с каменным лицом смотрел вперед чиндо улыбнулся и сказал вы уже достаточно насмотрелись пожалуйста уходите «Это ваш последний шанс!» Хоть он и говорил это максимально тактично, в его голосе присутствовали нотки угрозы. Чу Ян Цинь молча медитировала, восстанавливая силы. Остальные члены Божественной Земли Небесного Озера с холодным выражением лиц наблюдали за происходящим. Полутора тысяч в метрах от айсберга Стояло примерно пятнадцать воинов-одиночек. Все они скрипели зубами от гнева, но ничего не могли сделать. После недолгого молчания все они стали уходить, раскидывая проклятие. «Вы тоже валите!» Взгляд Дунь Фан Хё упал на Шияна и Ся Синьянь. «Проваливайте, или я заберу ваши жизни быстрее, чем айсберг!» «Ах...» Гуджан и вздохнул, игорько улыбнувшись, посмотрел на Шияна и Сясинян. Мы не прогоняем вас. Просто это ради вашей же безопасности. Вам лучше уйти как можно скорее. Уходим, сказала Сясинян, еле сдерживая возмущение. Шиян молчал, но его лицо было мрачным. — Держитесь отсюда подальше. «Не вините меня, если вы снова попадетесь мне на глаза!» Тун Фан Хё бросил им вслед угрозу. «Дядя Хё, что вы делаете? Эти двое, скорее всего, те, кто угнал корабль страны чудес инь Сказал Гудян Йо, как толькося Сясь и шиян ушли. Секта трупа из страны чудес инь обещали хорошую награду за поимку этих двоих. — Серьезно? — Дунь фанхе удивился, а затем сказал. — Оставь их пока. Сначала займемся айсбергом, а потом уже поймаем. Хоть мы и не близки сектой трупа и страной чудес Иньянь, но ради вознаграждения стоит поймать. — Еще кое-что! — усмехнулся Гу Дзяньё. Эта женщина ведет себя чересчур нагло. Возможно, у нее есть какой-то козырь. Но так как вы здесь, дядя, это будет бесполезно. И прежде чем мы отдадим их стране чудес инь-янь, я хочу пообщаться с этой женщиной. Глаза Гу Дзяньо заплывали похотью. Шаловливый парень, Дзяньо, сказал Дун Фаньхё. У этой женщины действительно потрясающая фигура. Пока ты со мной, можешь делать все, что хочешь, но будь все же осторожен. «Ты помолвлен, Сяо Цюе, и если она об этом узнает, то оторвет тебе хозяйство!» «Дядя, не надо меня поучать, вы же хорошо знаете меня!» Смущенно засмеялся Гудяньо. «Вот поэтому я и напоминаю, так как хорошо знаю тебя!» Фальшиво улыбнулся Дун Фан Хео. сложил кулаки вместе и уверенно сказал, «Будьте спокойны, дядя, я знаю, что делаю». «Хы!» — кивнул Дун Фанхё. Двое остановились в трех километрах от айсберга. Сейчас они могли видеть лишь его маленький кусочек. Глаза Шияна пылали от гнева. «Зол?» — спросила Ся взглянув на него. «Эти четыре группы слишком наглые!» Шиян кивнул и усмехнулся. Совсем скоро они раскроют айсберг, и поэтому прогнали всех оттуда, так как пожелали загробастать все себе. Мы зазря прошли весь путь. Наглые!» Ся усмехнулась. «Да твой клан Ян самый наглый из всех! Если бы здесь были три короля Шуры твоего клана, то не позволили бы ни одному воину и носа сунуть в эту местность!» твой клан в одиночку способен заткнуть четыре эти силы. Хм, клан Ян действительно так крут? С удивлением спросил шиян В скором времени узнаешь, кивнулась Асиньян. Если бы эксперты клана Ян были здесь, то в первые же минуты очистили бы местность. и Лишь немногие получили бы шанс разделить секрет айсберга с кланом Ян. А этого шанса Эти четыре силы не получат. Тебе понятно, насколько они крутые? Клан Ян один из самых влиятельных из пятнадцати сил в Бескрайнем море? Ещё бы! Они где-то на втором-третьем месте!» Жёстко сказала Ся Синьян. Ян Цинь Ди, вроде только десять лет назад вошёл в сферу духа. Разве ты не говорила, что глава секты трупа И царица неба с королем земли страны чудес Инь-Янь в сфере духа уже давно. Хе-хе! А вот это ты узнаешь в клане Ян. Хоть я и союзник клана Ян, но ваших секретов не знаю. А клан Ян очень хорошо хранит свои секреты. Бам-бам-бам! Раздался громоподобный шум от айсберга. Небо заполнили яркие вспышки света а на айсберг падали разного рода сокровища. Войны четырёх групп снова начали долбить айсберг. С большого расстояния Шиян мог разглядеть только парочку странных символов на айсберге, которые постепенно тускнели и почти что исчезли. «Они опять начали!» Ся Синьян стала говорить серьёзным голосом. «Не подходи к ним!» «Или они нападут?» «Хорошо», — Шиян кивнул. Под оглушительный грохот айсберг выделял все больше холодной энергии. Даже на расстоянии трех километров Шиян чувствовал холод. Вокруг айсберга стал собираться свет, а символы начали мерцать. И, наконец, символы одни за другим стали взрываться. На вершине айсберга появилась трещина. Рябь прозрачной холодной энергии тут же вырвался из нее. Треск! Пуф! Треск! Из айсберга вырвалась гигантская вспышка света, а ледяной воздух прокатился по всей местности. Глава 140. -я. Небесное пламя. Сясиньян и Шиян. Стояли в трёх километрах от айсберга и наблюдали, как он величественно разрушается. Недалеко от них стояли около десятка воинов, которые прогнали вместе с Шияном и сясинянь четыре группы. Пусть ими угрожали смертью, но любопытство было сильнее страха. Все они ждали хотя бы мельком увидеть то, что хранит в себе айсберг. Бум! Звук трещащего льда были подобны раскату грома, горы вокруг, а вулканы снова извергали лаву. Трещины в земле стали расширяться, и из них показались вершины более мелких айсбергов. Казалось, что все пространство под землей было заполнено айсбергами. Шиян и Ся стояли на месте, как вкопанные и любовались вулканами. Эксперты четырех групп продолжали атаковать айсберг, используя всевозможные сокровища и навыки. Плотность белой ряби айсберга значительно увеличилась. Холод, выделяемый ею, стал сильнее в десять раз. Из-за ряби мощность землетрясений снизилась, но сама земля покрылась льдом. Даже лава во врагах застыла. Айсберг продолжал распространять рябь, температура которой была неимоверно низкой. Все поваленные землетрясением деревья в округе превратились в сверкающие кристаллы льда, и рябь продолжала распространяться по острову, создавая подобную картину повсюду. Этот холод слишком ненормальный, он даже холоднее боевого духа полярного пламени Шаньбайминга. Холодная энергия просто хлещет из айсберга. Что же в нём такое? Треск. Сейчас айсберг был почти разрушен. В это же время на поверхности Земли стали формироваться ледяные конусы. Меньше чем через минуту эти конусы превратились в демонических зверей, похожих на леопардов. Демонические звери были длиной от трех метров до пяти метров и блестели на солнце. Всего за несколько минут численность зверей перевалила за сотню. Глаза этих демонических зверей были лишены жизни, и они набрасывались на ближайших людей сразу, как только формируются. Но самым страшным было то, что эти звери были холоднее, чем рябь. При каждом движении ледяные леопарды оставляли за собой след из кристаллов льда в воздухе. Айсберг продолжал раскалываться, создавая все больше и больше демонических зверей. Земля задрожала с новой силой. От воинов четырех групп стали доноситься звуки боя, а враги, что были ближе всего к айсбергу, засияли кристальным светом. Когда сияние прекратилось, из-за врагов, словно рой саранчи, стали вылазить сотни тысяч ледяных демонических зверей. Шиян стоял с открытым ртом, а потом прокричал. Блин, откуда они появились? Я не чувствую в них ни малейшего признака жизни. Что за хрень тут происходит? Надо бежать отсюда. Этих зверей очень много, а холод от них... «Просто невероятен!» — крикнула Ся а, -а, -а, а Некоторые из воинов четырех групп оказались окруженными демоническими зверями. Даже несмотря на всю их силу, им не удавалось даже ранить зверей. воины были просто разорваны на куски демоническими зверями. Столкнувшись с такой ужасной ситуацией, Дун Фан Хё, Чэн Ду и Гудзян впали в панику. «Да кому нужен этот айсберг?» Придя к такому выводу, эксперты четырёх групп бежали, как ветер. Видя, как крепкие ребята стали убегать, спасая свои жизни, Шиян тоже решил не задерживаться. Так он вместе с Ясиньян ретировался. У ледяных демонических зверей Был не только внешний вид леопарда, но также и скорость, и ловкость. За пару мгновений они настигли многих воинов сферы Земли. Воины-одиночки, что были возле Шияна, увидев это, в ужасе завизжали и убежали. «Это ледяные звери! Ледяные звери! Я видел их в древних свитках!» «Это ледяные звери! Ледяные звери!» Я видел их в древних свитках этими ледяными зверьми управляет ледяное пламя кричал как сумасшедший воин третьего неба сферы бедствия.го крик привлёк леопардов, и вскоре его фигура потонула в потоке зверей. вопли старых воинов заполонили местность. шиян почувствовал, как его сердце бешено забилось, выражение его лица стала максимально серьёзным, и он ускорился. Услышав название «Ледяные звери», вся Синьянь что-то вспомнила, а её тело тут же задрожало. С глазами, полными страха, она закричала «Шиян, быстро за мной!» Он повиновался без колебаний. Вдруг над головами пронеслось несколько силуэтов. Вдруг над головами... Пронеслись несколько силуэтов. Шиян рефлекторно поднял голову и увидел, что это летели эксперты четырех групп, и в руках они держали своих товарищей. Самый ближний к нему был воином небесной сферы клана Дуньфань, державший в одной руке Гудзеньё, вокруг тела которого вращались красные огоньки. В этот момент, когда Шиян поднял голову, Гудзяньё тоже посмотрел на него. Шиян, фыркнув, опустил голову и догнался Сся Синьянь. Сама девушка резко остановилась возле потухшего вулкана, что был в пяти километрах от айсберга. Кольцо на ее пальце блеснуло зеленым светом, и в руке появилась серебряное шило. Сся влила огромное количество глубокого ци в это небольшое приспособление. Шила тут же выстрелила светом, который стал бурить мертвый вулкан. Через минуту вулканическая порода была раздроблена, а камни выкинуты в воздух. Несколько мгновений спустя была вырыта глубокая яма. Ся тут же прыгнула вниз и жестом приказала Шияну следовать за ней. Шиян огляделся и посмотрел на гигантский поток зверей двигающихся во всех направлениях. Также он заметил растерзанные трупы воинов. В это же время несколько десятков ледяных зверей побежали в сторону этой ямы. Увидев это, Шиян тут же прыгнул вниз. Вся Синьян продолжала дробить породу. Одной рукой она указала на камни и приказным тоном крикнула «Помогай! Блокируй дыру!» Шиян тут же побежал и схватил пару камней диаметром в один метр и отнес их ко входу в пещеру. Вскоре 10 подобных камней полностью закрыли вход. Затем он присыпал щели мелкой породой, чтобы даже не было и малейшего просвета. Но на этом они не остановились. Сся продолжала бурлить, а Шиян засыпал вход через пару минут. Они прорыли пещеру глубиной в 30 метров и засыпали вход тысячами камней. Бам-бам! Громкие звуки ударов доносились снаружи, давая понять о том, что звери пытались прорваться внутрь. Но между зверьми и Сясиньян Шияном было по меньшей мере 3000 камней, самый маленький из которых был размером в полметра. Прорваться через такое огромное количество камней было тяжелой задачей, даже для ледяных зверей. Звери долго пытались попасть внутрь, пока через полчаса не стихли звуки. «Я думаю, теперь мы в безопасности!» Сказала Ся Синьянь и сняла вуаль. Ее прекрасное лицо было покрыто потом. У Ся Синьянь Были с собой светящиеся камни, так что им не нужно было беспокоиться об отсутствии света. Ця Синьянь выглядела уставшей. Она убрала шило и, сев на землю, горько улыбнулась. «У нас какая-то черная полоса в жизни!» «Что за ледяные звери, о которых кричал тот мужик?» «Я видел, как ты удивилась, услышав о них!» «Ты что-то знаешь об этом?» Шиян сел рядом с ней и спросил на хмурю брови. Ся Синьян кивнула и сказала с мрачным лицом, «Кажется, я знаю, что в айсберге». «Что?» «Лед, точнее, ледяное пламя». «Ледяное пламя?» Шиян не понимал, что это. «Это пламя мощное?» «Это небесное пламя». Сся Синьян вздохнула, а затем продолжила. «Ты же знаешь о трех типах пламени – небесном, земном и смертном». А, «Да, во-первых, смертное пламя. Люди рождаются с этим пламенем, и оно является чем-то вроде боевого духа. Боевой дух полярного пламени клана Бэйминг – тому пример. Дальше земное пламя. Оно формируется в течение миллиона лет глубоко вне драх вулкана и является до жути мощным. В основном его используют в алхимии или для создания оружия. И последнее, небесное пламя. Это пламя формируется землей и небесами, а также является самым мощным из трех типов пламени, так как имеет сознание. Живое чудо природы, я слышал. Оно содержит в себе чрезвычайно ужасающую силу, — сказал Шиян. «Верно!» — вся Синьян кивнула. «Смертное — самое слабое из трех, земное — оно чуть лучше, а небесное — самое страшное из них. Этот айсберг, кажется, он содержит в себе одно такое небесное пламя, ледяное пламя, самое холодное пламя между небом и землей». Там, где оно появляется, земля покрывается огромными айсбергами, а воздух становится невыносимо холодным. Ледяное пламя? Шиян был ошеломлен. И почему это пламя тут появилось? Оно было тут запечатано. Ся Синьян задумалась на мгновение, а затем продолжила. Говорят, воины божественной сферы могут слить небесное пламя со своей душой и получить невероятную силу. Но проще сказать, чем это сделать. Небесное пламя не сильно желает быть поглощенным. Ведь для поглощения нужно быть как минимум в ранге Бога и иметь кучу редчайших материалов. Но прежде всего, небесное пламя должно быть запечатано. Я думаю... Все аспекты этого находятся за пределами нашего понимания. А кто-нибудь вообще поглощал небесное пламя? Ну, в Бескрайнем море бесчисленное количество легенд о сильных войнах, что попытались сделать это, но все они заканчивались трагически. воины были сами поглощены небесным пламенем, а их тела и душа уничтожались. Одну вещь стоит запомнить. Если человеку удастся поглотить небесное пламя, душа человека станет такой же сильной, как и само пламя. Воин первого неба сферы духовного бога, поглотивший небесное пламя, без проблем убьет воина второго и третьего неба в той же сфере, буквально за секунду. Убьет за секунду? Да, убьет за секунду. Вся синянь опустила глаза и сказала дрожащим голосом. В легендах говорится, что душа человека, поглотившего небесное пламя, подвергается мутации. Но что это за мутация, никто не знает. Ну ты представь, насколько она ужасающая. Раз превращает воина в монстра, способного превратить душу и тело кого угодно за секунду в пепел. Ты так и не ответила на мой предыдущий вопрос. Кому-то удалось поглотить пламя. «Да, в истории Бескрайнего моря было всего два воина, которому удалось это сделать. Он был в сфере духовного бога, а второй — в сфере истинного бога. Все воины трепетали перед ними. Они были абсолютной силой в своих сферах». «Тогда каким образом ледяное пламя оказалось здесь? Кто-то его запечатал и пытается ослабить в вулканических землях?» — сказал Шиян. Первое, что пришло в голову, скорее всего, но кажется, у того, кто это сделал, ничего не получилось. Кивнулася Синьян. Конец 140-й главы. Спасибо, что слушали и до скорого.